Голова вторая. Хутор. Барка. Под ручеками сбегала по спине на Аля. Это было сладкое чувство. Махать молотком, а не мечом, забивая колья и укрепляя закрома, пока не собран новый урожай, и поля золотятся белизной под лучами солнца. Мальчик с суровым лицом принёс ему воды. Он напился из ковша, вылив остатки себе на голову и часто моргая глазами от попавшей в них влаги. Мальчик по имени Скага забрал у него ковш и двинулся дальше по своим делам. Он всегда так себя вел, и ни у кого это не вызывало неудовольствия. Как только мальчик ушел, на изгородь опустились птицы, посмотрели своими мудрыми глазами на Нааля и спорхнули вниз выклевывать зерно из пыли, стоило ему вернуться к работе. Он мечтал об обиде, вкусном обиде Альфреды, который она, как всегда, летом подавала под вечерним небом, под раскидистым дубом, охранявшим хутор. Одни будут петь, другие слушать, и звёзды проводят их в постель, и разбудит их только солнце. Так текли дни на хуторе Барка, а сам Барк так управлял своим обширным хозяйством, что дни не проходили впустую, и всё делалось в своё время, как починка закромов перед сбором урожая. На хуторе было добрых четыре десятка рабочих рук. Мужчины, женщины, дети. Поля были обширны, как и сады. Овцы весной паслись на склонах холмов, а потом весь кот и пони спускались к ручью. Там, в тени корявых ив, лежали обточенные временем валуны, а глубина ручья была такова, что его мог перейти и ребёнок. Ближе к хутору, там, где ручей подходил к амбару, паслись свиньи и такие же толстые гуси разгуливавшие повсюду с громкими криками. Но на склонах холма проживал и волк, упитанный ленивый щенок, любивший почесать себе за ухом, и молоденькая ланка, которая приходила и повсюду совала свой нос. В ложбине у поля с репой была борсучья нора, а вокруг гнездились целые стаи птиц, от цапля, обитавшая у ручья, до семейства сов, обосновавшегося в амбаре. Все они были заблудшими душами, и все пришли, как волчонок и ланка, к миру и покою, поддерживаемым Эльфредой. Никто из них никогда не охотился друг на друга, если не считать цапли, которая вылавливала рыбу в ручье, и сов, питавшихся амбарными мышами. Но для них вообще не существовало никаких законов. Это правило распространялось и на двуногих обитателей хутора, ибо все, за исключением Барка и Эльфреды, забрели сюда случайно. Как старые, так и молодые, и никакими родственными узами связаны между собой не были. На крыльце, в целом ворохе ароматных стружек, восседал и сохший, и морщинистый, как последнее зимнее яблочко, дед Скелли, который своими руками и мудрым лезвием умел вырезать из дерева всевозможные диковины. И кто бы из детишек не присаживался рядом, сбивать масло или чесать шерсть, Он принимался рассказывать им разные истории, а детишек на хуторе было с полдюжины, ничьих и общих, как Ланка. Здесь же жил и подросток Скага, при каждом удобном случае тоскавший прятавший пищу, хотя Альфреда и давала ему всего, что только душе угодно. «Он боится голода», — объясняла она. «А потому пусть прячет, что хочет, и ест, сколько сможет. Глядишь, и он станет улыбаться». Тут была Хейзелл шести лет и Холлен двенадцати, а между ними Соврак, Эдвульф и Киньелл. Из взрослых здесь жили Шелта, которая хромала и была уже в зрелом возрасте. Она пекла хлеб и делала вкусные сыры. Илон, у которого лицо от лба до подбородка было перерезано шрамом. Но руки у него были уверены и хороши в обращении со скотом. Шелта и Илон были мужем и женой, хотя до того, как встретиться здесь, они не были знакомы друг с другом. Здесь жили Конвей и Карак, и кинвил и Флан, Дэмси, Дермит и ещё один Дермит, Роа и Фияк, а также другие мужчины и женщины, так что рабочих рук всегда хватало как для домашних дел, так и для сельскохозяйственных, не говоря уже о Барке и Эльфреде, которые радостно и прилежно брались за любую работу. Сама погода была добра к этому месту. Колосья поднимались высокими, яблоки наливались спелостью, а ручей никогда не пересыхал летом. Днём холмы купались в дымке света, так что глазам было больно смотреть вдаль наборы холмы. А между хутором и рекой, протекавшей на юге, высился отрк горы, отделявший разорённый анбег и другие местности, казавшиеся здесь чем-то нереальным. «И вы не выставляете стражу?» — спросил Неаль Барка, когда его привели в дом и накормили. «У вас нет мужчин, чтобы охранять это место? Тогда я буду это делать. С чем я знаком, так это с оружием?» «Нет», — сказал Барк, и его скуластое краснощёкое лицо прорезали морщинки смеха. «Нет, тебе повезло, что ты добрался сюда. Не многим удаётся это сделать, а кому удаётся...» Тех я радушно принимаю. На моей долине лежит печать благодати. Хочешь остаться — оставайся. Хочешь уйти — я покажу тебе дорогу. Но если ты захочешь вернуться, сомневаюсь, чтобы ты смог во второй раз найти это место. Больше Наль ничего не сказал об охране границ, поняв, что Барк обладает какой-то силой, оберегающей его владение. С невольным содроганием Наль подумала, что в Барке что-то есть от короля. Хотя и титул короля не соответствовал Барку с его нимбом сидеющих рыжих волос и обветренными щеками, выступавшими над буйной необузданной бородой. Он весь был как пламя, как порыв ветра, смеющийся великан, держащий советы лишь самим собой. Эльфреда была ему подстать, хоть отличалась от него. Сильными руками, широкой талией, золотыми косами, уложенными венцом вокруг головы. Она носила ведра с молоком, ткала, прела и кормила как двуногих, так и четвероногих заблудших, поддерживая порядок в доме, а вместо скипетра пользуясь деревянной ложкой. Судьба тоже благоволила этому месту, и здесь происходило гораздо больше удивительных вещей, чем в других местах. Сорняки, заводившиеся на полях, сами по себе засыхали и падали в межу так что пропалывать овощи не было необходимости. А если в ту же ночь исчезало несколько овощей, никто и не упоминал об этом. Потерянные инструменты обнаруживались на следующее утро на крыльце, что привело бы в трепет любых других менее уравновешенных людей. Точно так же каждый день исчезало молоко из мисочки и масляной лепёшки, которое эльфреда каждый вечер аккуратно выставляла на скамейку рядом с крыльцом. Конечно, это могли быть проделки волчонка, или ланки, или гусей. Но нааль никогда не следил за этим, да и не хотел следить. Но самым удивительным был, конечно, «коричневый человечек», как его называл нааль Он шнырял тут и там, в садах и меж камней, и большая часть странных происшествий была делом его рук. Он очень старый. Предупредил Барк, когда нааль рассказал ему о нём. «Никогда не тревожь его. Нааль не сомневался в том, что тот был стар. Стар, как камни, холмы и всё остальное, ибо от него веяло какой-то сверхъестественной жутью. Ни одно живое существо не могло двигаться так быстро, то появляясь, то исчезая. Вот он сидел у амбара, маленький коричневый комок, босой обхватив колени руками, и смотрел, как Нааль чинит загородку. Он был морщинист, как старик, и проворен, как ребёнок, Его коричневые волосы не спадали на волосатые руки, а борода струилась по обнажённой груди. Его руки и ноги всё было покрыто курчавой шорсткой. Коричневый, как орешек, и не выше подростка, он бродил по амбару, выуживал из бочки яблоки и искармливал их пони в конюшне. И ещё этот коричневый человечек умел в одно мгновение быть здесь, а в следующее — уже в другом месте. Так что, когда Неаль искоса взглянул на сарай, того уже там не было. В то же самое мгновение что-то защекотало его по обнаженной спине, и он, выругавшись, даже замахнулся молотком. Краем глаза он заметил, как в сторону амбара метнулась тень и зачерпнула пригоршню зерна. Но, несмотря на всю быстроту движений Неаля, он так и не успел толком ничего рассмотреть. Существо уже исчезло за углом. «Эй!» — закричал Неаль и бросился за угол. И снова существо улизнуло от него, лишь вспыхнув коричневым сполохом. Однажды он уже гонялся за ним, и оно водило его через изгородивые луны на другую сторону ручья и обратно. Теперь он резко выскочил из-за угла и тут же наткнулся на него. Неаль замахнулся молотком, но не для удара, а так. «Чтобы напугать!» Существо вскрикнуло и скорчилось на земле, вместо того, чтобы бежать. Закрыв лицо волосатыми руками, оно испуганно ожидало удара. «Эй, ты!» Сказал Наль, «но же!» Он вдруг почувствовал стыд и уповал лишь на то, что его никто не видит. Существо посмотрело на него сквозь растопыренные пальцы, потом плюнуло, и поковыляла прочь на своих коротеньких ножках. «Не дна тебе ни покрышки!» пробормотал Нааль и тут же пожалел об этом. Всё в этот день валилось у него из рук. Гвозди молоток он забыл в амбаре, и ему пришлось возвращаться и искать их там. За шиворот ему набил из соломы. «Чума на тебя!» — закричал Нааль, но существо вскарабкалось на стропило, и разбудила слов, принявшихся хлопать крыльями. «Возвращайся!» — попросил Нааль, но оно уже было за дверью. «Не старайся». Это уже был голос Барка, который подошёл сзади, и краска стыда залила лицо Нааля. Он не привык, чтобы из него делали посмешище или ловили на дурном поступке. «Я не собирался ударять его». «Нет, но ты ранил его гордость». Нааль задумался. «Чем же можно залечить эту рану?» «Добротой», — ответил Барк. «Только добротой». «Попроси его вернуться», — воскликнул Нааль с неожиданным отчаянием в голосе. «Я не могу это сделать. Он Граги, его никто не может позвать. Он никому не говорит своего имени». Нааль вздрогнул. Ему показалось, что удача оставила его. «Всё кончено», — подумал он, «потому что Яна богала одного из волшебного народца». Он вспомнил, как пришёл на хутор и как ему повезло, что он отыскал его и смог в нём остаться. В тот вечер он не смог даже есть и поставил весь свой обед на крыльцо рядом с тарелкой Эльфреды. Но наутро дар Эльфреды был принят, а его оставлен и всё же существенной перемены в его судьбе не произошло. Разве что время от времени на голову ему сыпалась солома, когда он заходил в амбар. А стоило ему отвернуться, и исчезали инструменты, чтобы появиться снова на своих крючках в амбаре, когда он приходил уже за другими. Он переносил всё это совершенно несвойственным ему терпением, как-то раз даже оставив сочное яблоко на том месте, где была совершена кража. Дар его исчез, но продолжали исчезать и инструменты. И всё же он научился относиться к этому с улыбкой, не обращая внимания на свои злоключения, сколько бы огорчений они ему не приносили. Он стал так терпим, что это распространилось даже на краже Скаги. Так что однажды, когда он застал мальчика, копающимся в его завтраке на поле, то лишь остановился рядом, ничего не говоря, и глаза Скаги округлились от изумления. У Нэалли и в этот раз был при себе молоток, но не поднял руку. «Не оставишь ли мне кусочек?» — спросил Нэаль. «У меня сегодня был тяжёлый день». Мальчик, сидя на корточках, неудобное положение, чтобы пускаться в бегство, кинул на него взгляд и поставил корзинку на место. «Может, ты поешь со мной?» — спросил Нэаль. «Я предпочитаю закосывать в компании». «Здесь не так уж много», — ответил рыжеволосый разбойник, сомнением заглядывая под салфетку. «Сколько бы ни было, это всегда можно разделить пополам», — сказал Нааль и последовал своим словам. Это был молчаливый завтрак. Скаги и потом ещё крал завтраки у других, но у Нааля больше никогда. А порой быстрые ноги Скаги доставляли Наале пропавшие инструменты, прежде чем он успевал охватиться. Однажды днём появился Граги. Уселся за амбаром и принялся подсматривать за Налем, а тот наблюдал за ним краем глаза. «Вот», — промолвил он, чувствуя, как колотится у него сердце, и зачерпнул пригоршню зерна. «Вот зерно. А ещё у меня есть с собой кусок хлеба, если хочешь, и хороший сыр». Но голова Граги исчезла, прежде чем он успел договорить. С тех пор он начал время от времени появляться, а инструменты похищал только изредка, в качестве напоминания. Судьба продолжала улыбаться на Алю, и дни катились от летнего зноя к осеннему урожаю. Ланка стала долговязой, волчонок уже волнуло луну по ночам, а серпы затачивались сами собой каждому утру. Но однажды в полдень из-за вороного холма появился спотыкаясь человек. Он шёл к хутору, пугая гусей. Наль вместе со всеми выбежал ему навстречу. Перелезая через изгородь, человек упал, груды костей и оружия, ибо он нёс лук, пустой колчан и меч на боку. Лон подхватил его и помог подняться. Так что, когда подошёл Нааль, тот с трепетом опустился перед ним на колени, ибо они были знакомы друг с другом. «Его зовут Кевин», — сказал Нааль. Страх обуял его, словно угроза нависла над его благополучием. Он кинул взгляд за изгороди, где высились складки холмов, ожидая увидеть погоню, идущую по пятам Кевина. Но потом он ощутил прикосновение руки и со стыдом потупил очи. «Господин», — промолвил Кевин, и рука его задрожала, и это у Кевина, лучшего их стрелка. «О, господин, мы слышали, что ты погиб». «Нет», — ответил Нааль. «Тише, не кричи, обопрись на меня. Я помогу тебе идти». Кевин позволил поднять себя, полагаясь лишь на Нааля, опираясь и держась за него. И Барк, Лон, Флан и Карак вся компания понесла пришедшего, во двор и в дом на попечение эльфреды лучше которого и быть не могло. Его накормили бульоном и хлебом с маслом, но к вечеру Кевин с трудом добрался лишь до крыльца и спустился во двор, где стол под дубом ломился от пищи, ожидая жнецов с песнями, возвращавшихся домой. Добравшись до стола, он замер с потерянным видом человека, слишком сурового для того, чтобы плакать но ему на помощь пришёл Неаль, а Барк сердечно похлопал его по плечу и велел принести ему кружку Эля и поставить на стол лишнюю тарелку. «Сюда!» — сказал Неаль, поспешно усаживая Кевина на своё место, пока все двигались, а Шелта ходила ему за тарелкой и кружкой. «Это Кевин!» — сказал Барк, поднимая кружку за его здоровье. И все выпили за него, после чего набросились на вкуснейшую стряпню Эльфреды. Кевин попробовал кусочек того, кусочек этого, но руки у него дрожали, и, наконец, он застыл с куском хлеба в руке, по щекам струились слёзы. Иналь обнял его, чтобы поддержать. Так тот был слаб. И все поняли его, и веселье возобновилось с новой силой. «Что это за место?» спросил кэвин отхлебнув эля укрытие ответил нааль и безопасность это место незнакомое со злом зло никогда не придёт сюда значит мы умерли нет рассмеялся нааль никакой смерти но необъяснимый страх так и не покидал его он даже жалел что Кевин вообще появился здесь потому что этот человек напомнил ему о том, кем он когда-то был, и принёс с собой непреодолимое зловоние смерти. Более того, он боялся, что приход Кевина угрожает миру и покою не только его, но и всех остальных, словно опасность нависла над самым сердцем этого места. В течение последующих нескольких дней Кевин лежал в доме или отдыхал на крыльце под солнцем и лёгким дуновением ветра. Спал, пил и вкусно ел, и постепенно выражение его лица стало менее измождённым и отчаянным. В первые дни он не расставался со своим мечом и держал его при себе даже дремля на солнышке. То и дело, во сне рука его принималась шарить вокруг и успокаивалась, лишь когда пальцы сжимали ножны или перекрестия. Тогда минутное напряжение таяло на его лице, и он снова расслаблялся. Но на третий день он отпустил меч, а на четвертый вышел из дома, оставив у очага колчан и лук. Сначала он посидел со старым скейли на крыльце, потом пересек двор и, наконец, вышел на ток. Там его увидел Нааль, и, утерев солбопот и пыль, пошел к нему навстречу. «Эльфредо знает, что ты уже ходишь», — беспечно спросил Нааль. «После твоего ухода...» Нааль нахмурился. «Нет, не сейчас. Не здесь. Мой господин...» «Говорю тебе, никакого господина! Нет больше господина, Кевин!» Он слегка похлопал его по плечу. «Пойдём со мной!» Кевин дошёл с ним до амбара и вошёл в его тенистое нутро. И там Нааль остановился. «Здесь, на хуторе, нет господ. «Промолвил Нааль. Разве что Барка и госпожа его Эльфреда. И, по-моему, это справедливо. Забудь моё имя». «Я отдохнул. Я достаточно поправился, чтобы пуститься в обратный путь. Как-нибудь я снова принесу тебе весточку. В холмах наши люди. Нет, нет. Если ты уйдёшь отсюда, вряд ли ты сможешь когда-нибудь сюда вернуться». Весь пыл погас на бледном лице Кевина. Он окинул на Аля взглядом с головы до пят, словно не веря собственным глазам, словно видя того впервые. «Твои руки в мозолях, мой господин. Эти мозоли не от меча. В волосах твоих солома. Ты занимаешься крестьянским трудом. Я хорошо справляюсь со своим делом» и оно приносит мне больше радости, чем что-либо иное. И я тебе скажу, в нём больше добра, чем мне когда-либо доводилось делать. Кевин, Кевин, ты увидишь. Ты сам поймёшь, что это за место. Я вижу только одно, что ты поддался его чарам, король. Король. Наля вздрогнула отвернулся. Мой король умер а тот другой. Кто его знает? Кто может с уверенностью сказать, что он жив? Я видел мёртвым своего короля. Того другого я никогда не видел. Дитя, тайно увезённое ночью, но дитя? Какой-нибудь служанке или нищего, или вообще подкидыш. Я видел его. Хорошо. Ты его видел. Но разве это что-нибудь доказывает? Какое-то дитя. Мальчик. Белокурый мальчик. Лао Клан. Сын Руари, похожий на него самого. Ему сейчас пять. Тали охраняет его. Ведь не усомнишься же ты в его слове. Они всё время перемещаются в холмах, так что ни один предатель не найдёт его. И теперь им нужен ты. Им нужен ты, Неалькер Вален. Мальчик. Налли пустился на ларь и посмотрел на Кевина, чувствуя горечь во рту. «А кто я такой, Кевин?» «Мне было сорок два, когда я начал служить в надежде на возвращение короля. И мои кости болеют, Кевин, после пяти лет сна под деревьями на камнях. Если этот мальчик когда-нибудь вернёт тебе дун хейвен взгляни на меня!» «Нужно двадцать лет, чтобы из мальчика сделать мужчину. А сколько ещё пройдёт, чтобы из этого мужчины получился король? Неужели ты думаешь, я увижу это?» «Что ж, а кто из погибших на поле Эшфорда увидит его королём? Или, может, я увижу? Может, я? Не знаю. Но я делаю, что могу, как мы поступали всегда. «Где твоё сердце, Кирвален?» «Разбито. Давным-давно. И больше я не хочу ничего слышать. Довольно. Ты можешь идти, когда будешь в силах, или оставаться как хочешь. Побудь ещё немного, отдохни. Но не задерживайся. Посмотри, как здесь течёт жизнь. О, кэвин оставь меня с миром». Долго молчал Кевин, глядя на Нааля с потерянным и отчаянным видом. «Мир», — повторил Нааль, — «наша война окончена. Время сбора урожая, наливаются яблоки, впереди долгая зима. И нет никакой нужды в мечах, и ничем мы не сможем помочь. Это дело молодых. Если суждено прийти королю, он будет их королем, а не нашим. То, что мы начали, закончит другие. Разве не таков порядок вещей? «Господин!» — еле слышно прошептал Кевин, и вдруг в глазах его вспыхнула тревога. У дверей бесшумно бетнулась чья-то тень. Кевин бросился к двери и повалился, глядатая в пыль. «За нами шпионят!» — вскричал Кевин и, схватив коричневого человечка за волосы, тащил его в амбар и захлопнул двери за собой. «Отпусти его!» — поспешил Наля. «Отпусти!» Кевин взглянул на свою жертву и с криком одёрнул правую руку, потому что тут кусался и царапался, однако левую кисть он так и не разжал. «Это не человек, это…» «Это Граги», — сказал Нааль и разжал руку Кевина, освобождая человечка. Существо потёрлось о руку Наале, несколько раз подпрыгнуло у него за спиной и ринулось за сток сена. Вся шёрстка у него была в пыли и соломе. «Злобный, злобный!» Прошелестело оно голосом, от которого волосы у человека вставали дыбом. «Он больше никогда не причинит тебе зла», — пообещал Нааль. И добавил, «Мне ещё никогда не доводилось слышать его голоса, хотя другие рассказывали, что он умеет говорить. Открой дверь, кэвин открой её, пусть идёт». Кевин осторожно толкнул дверь, и в хлынул свет. Граги шелохнулся и двинулся по направлению к двери. Наль никогда не видел его так близко. Морщинистая коричневая бородатая личика, а из-под спутанных волос бесцветные и глубокие, как вода, глаза. Граги взглянул на Нааля и подпрыгнул на своих толстеньких ножках, словно кланяясь. Ещё мгновение, и его не стало. Повернувшись к Кевину, Наль увидел на его лице испуг. «В нём нет ничего дурного. Ты уверен?» Кевин прислонился к двери. «Теперь я знаю, куда исчезают лепёшки по ночам. И что за добрая судьба благоволит этому месту?» «Пойдём, Кирвалин. Пойдём отсюда». «Я никогда не уйду отсюда. Никогда!» «Ты ещё не знаешь, что это за место. Послушайся меня. Ты всегда мне верил. Оставайся. Ты всегда сможешь уйти, на дороги назад ты уже никогда не найдёшь». «Разве тебя привела сюда недобрая судьба? Скажи мне, скажи мне, вдыхал бы ты воздух этого утра или получил бы хороший завтрак и жил бы в ожидании обеда, если бы не пришёл сюда? Быть живым мне есть бесчестие Эта война перестала быть нашей. Наша судьба привела нас сюда, это уже победа. Я так считаю. Подумай об этом, Кевин, и оставайся». Долго думал Кевин потом взглянул на землю и, наконец, на Нааля. «Впереди осень», — промолвил Кевин, уступая. «И зима! Впереди зима, Кевин!» «До весны», — сказал Кевин. «Весной я уйду». Яблоки были засыпаны в лари, колбасы коптились, старый дуб сбросил свою листву и пошёл снег. Граги сидел на крыше у трубы, и оставлял следы там, где исчезали лепёшки и подогреты эль. А по ночам он каратал время, в компании валов и пони. Расскажи нам сказку, попросил юный Скага Кевина, когда все домочадцы собрались у огня. Поразительно, но Скага сам, без посторонних просьб, заготовил отрубе для скота на зиму, и с лета ни у кого ничего не пропадало. Скага стал задумчивым и рассудительным парнем, сильно привязавшись к Наалю а заодно и к Кевину. И вот Кевин принялся рассказывать о зиме в Дауре и о том, как ураган ломал старые деревья. Аскелли припомнил, как однажды заблудился в таком буране. А потом, когда весь дом улегся, каждый в своем укромном оголке, а Баркс Альфреды на своей огромной кровати на втором этаже, Кевин сказал на алю соломенный тюфяк которого лежал рядом с ним, «Это зима молодых». «Это война молодых», — ответил Нааль. «Они отняли твои и мои земли», — сказал Кевин. Нааль долго молчал. «У меня нет наследника. И, скорее всего, не будет. но ну, что касается этого». И теперь Кевин замолчал надолго. «Это тоже дело молодых. Как зима и война». И после этого Кевин уже ничего не говорил. Но наутро он как будто просветлел, словно с него свалилась какая-то тяжесть. «Он останется», — думал Наль, поглядывая на Кевина. «Хоть один человек от всех последовал за мной». Но потом она отогнал эту тщеславную мысль вместе с господином Экерваленом и закутался в тёплые одежды, ибо надо было идти делать зимние дела. Дети играли в снежки, и Кевин играл вместе с ними, крадучись, обходя амбар вместе со скагой. Наль видел, как Кевин учит мальчика сноровки и бесшумным движением. Дрожь пробежала по его телу. Но ведь это были всего лишь снежки, а крики и вопли — выражением детской радости. Граги взгромоздился на крышу, скинул пару охапок снега и, рассмеявшись, убежал прочь. «Ха-ха!» Прокричал он, прячась за трубу. «А-а-а! Исчезни!» Завопил Кевин, но засада была раскрыта, и битва проиграна. Поглядев на них, Наля отвернулся, но шум сражения и ещё какие-то звуки продолжали долетать до него. Он обернулся, чтобы убедиться, что не ослышался, и глаза его подтвердили, что здесь по-прежнему не происходит ничего дурного. Довольный, Наль двинулся по своим делам.